Глава 2. Сказать, что я офигел от его выходки ничего не сказать. Вот так вот просто взять и запустить огненный шар в живого человека. Семен гарантированно мог лишиться зрения, а лечить его моей семье было невыгодно по множеству причин. Однако, даже учитывая удивление, я среагировал почти мгновенно. С силой дернул за рукав зазевавшегося Семена, отчего тот отлетел в сторону на несколько шагов. Благородный состроил недовольную гримасу. Словно ему испортили праздничный торт некрасивой надписью. Но это все, что он успел сделать. Не останавливаясь, я мгновенно подскочил к этому мелкому мерзавцу и, схватив за шкирку, легко поднял над землей. Теперь настала его очередь изумленно выторщить глаза. Он явно был очень удивлен тем, что кто-то осмелился к нему притронуться. Там, откуда он вылез, похоже, никто себе такого не позволял. «Вот только ты не у себя дома, паршивец», — занося кулак для удара, зло подумал я. У нас за подобное можно и зубов лишиться». Я уже собирался вправить ему мозги, как вдруг появился слуга молодого засранца. Мужчина незаметно возник рядом со мной и твердо перехватил мою руку, хотя до конца остановить ее не смог. Поняв, что физическими усилиями меня не сдвинуть и на миллиметр, а моя рука продолжает медленно двигаться к физиономии его хозяина, слуга быстро выпалил, пытаясь предотвратить разгоревшийся конфликт. «Не стоит так горячиться, ваше благородие». «Прошу отпустить моего юного господина во избежание непоправимого. Он является представителем одной из самых богатейших и знатных семей Российской империи. Я уверен, что никому не нужны подобные проблемы». «Да хоть сам император!» — рыкнул я. «Какого хрена он удумал, что может вот так просто причинить вред моему слуге?» «Слуге?» — удивленно переспросил мужчина, с сомнением разглядывая мою одежду. «Так значит, вы тоже представитель знатного рода?» Тем более, считаю неуместным разбираться, применяя физическую силу. «Так помешай мне», — нагло ответил я. Внутри кипела горячая ярость. Она буквально сводила с ума, требуя разорвать виновника происшествия на части. Будто наваждение какое-то нашло. Мальчишка в моей руке старался вообще не отсвечивать и изображал жертву обстоятельств. «Господин, я уверен, что произошло ужасное недоразумение, и считаю необходимым сперва все прояснить». Камени от напряжения выпалил мужчина. «Мой юный хозяин является гостем из другого мира. Он еще не до конца ознакомился с нашими порядками, и поэтому произошло недопонимание. Но я уверен, что вы знаете, какими будут последствия, если с представителем другого мира хоть что-нибудь случится». Неожиданно охлынувшая ярость разгорелась снова силой. Я впервые видел настоящего чужака, и он вызывал во мне такую ненависть, что начали скрипеть зубы. Я глубоко вздохнул, и несколько раз повторил себе, что ситуацию можно решить иначе. На пятой попытке это сработало, и я сумел выпустить пацана. Все это время парень безмолвно дрожал, вцепившись в мою руку, но как только я его отпустил, он тут же принялся осыпать такими проклятиями, которые приличный аристократ в его возрасте просто не должен был знать. «Надеюсь, ситуация на этом исчерпана, и претензий у вас нет», — с облегчением произнес слуга, и, отступив на пару шагов, Вытер свою руку кружевным платком. Ту руку, которой он держал меня. «Вы ошибаетесь», — удивляясь собственной наглости, ответил я. «Ваш юный господин чуть было не убил моего человека, моего слугу, и я не собираюсь оставлять это без внимания». «И что вы предлагаете?» — вопросительно выгнул бровь мужчина. «Как вы могли заметить, мы слегка торопимся». «Согласно Кодексу дворянских родов», — вспомнив уроки матери, произнес я, «пострадавший может применить наказание на свое усмотрение». Предлагаю на первый раз обойтись штрафом в 50 рублей. «Маркус, убей этого чернопятого и заплати провинциальному прощелыге сотню. И поехали уже!» — вмешался мелкий чужак, всем своим видом выказывая отвращение. «Не желаю больше находиться в этом логове грязных помойных крыс ни секунды». «Сто так сто!» — произнес я, уверенно глядя на его слугу. «Только вот к моему человеку вы не притронетесь». Слуга легко, словно какую-то мелочь отдал деньги, Юли заметно поклонился и сел в дилижанс. Сидя уже внутри, знатный змееныш смерил меня яростным взглядом, словно обещая разобраться и запоминая мое лицо во всех деталях. Ну-ну, безразлично подумал я, смотри внимательнее, мальчик. Может, еще свидимся? Дилижанс тронулся, едва закрылись двери. Я перевел взгляд на купюры у себя в руках и потрясенно покачал головой. «Неужели вот так просто они готовы расстаться с подобной суммой?» Только сейчас я почувствовал, что рука начала слегка подрагивать. Возможно, потому, что я держал в ней половину дохода моего рода за целый месяц. Или нет. Но о втором варианте я предпочитал не думать. Взглянув на Семёна, я чуть было не подавился. Он выглядел настолько бледным, что я начал сомневаться, а жив ли он вообще. Сперва я хотел отправить слугу к отцу, чтобы он передал ему деньги, но потом подумал, что от такой суммы батюшке точно станет плохо. Он ни за что не поверит, что я заработал их честным путем, а значит, лучше оставить все в тайне». Объяснив Семену, что натяну ему уши на одно место, если он хоть словом обмолвится кому-либо о случившимся я попрощался с ним и, наконец-то, сел в подошедший поезд. Ехать было почти сутки. в Вагон был забит работягами и крестьянами. Некоторые уже спали, некоторые пили в то хмельное, Это было понятно по терпкому запаху дешевого пойла, удушливым облаком, висевшему в воздухе. Отказавшись от предложения присоединиться к одной из компаний, я улегся на лежанку и достаточно быстро провалился в сон. Проснулся я от того, что кто-то пролил мне на штанину какую-то пахучую дрянь. «Зараза!» — пробубнил я, пытаясь оттереть с помятой штанины безобразное пятно. «А, ты это мне?» — испуганно пробормотал сосед. «Да спи ты!» — огрызнулся я. Какой же я везучий все-таки? Не считая этого происшествия, дорога выдалась спокойной. Практически все время я лежал, думая о том, что же ждет меня в большом мире. А что, если сам император встретит нас в Академии? Улыбаясь, размечтался я. Да, этот человек очень многое сделал для Империи. Хотя академия это вроде не имперская, но какая разница? На станцию центрального московского вокзала прибыли утром. Я даже не успел толком проснуться и привести одежду в порядок. Помятый и сонный, вышел на улицу и потрясенно замер. Я и не думал, что в столице будет так. Широченные улицы, невероятное количество людей. Прохожие щеголяли шикарными нарядами, словно все приготовились к какому-то важному событию. «Мы что, уже в Академии?» — мелькнула суматошная мысль. Осмотревшись, я все же убедился, что это вокзальная платформа просто невероятной величины. Глазея по сторонам, я заметил, как проходившая мимо симпатичная девчонка уронила свой чемодан. Я наклонился, чтобы помочь, но в то же мгновение меня опередил усатый мужик, который окинул меня злобным взглядом. Примерно таким же взглядом, разве что еще из доли презрения, меня удостоила и сама девушка. «Пхигалица!» — пробубнил я, усмехнувшись, и направился мимо них. Видимо, они оба это услышали и просто остолбенели от подобной наглости, потому что проводили меня удивленными взглядами. Спустя некоторое время я нашел указанное в письме место. Это было просто. Пафос и напыщенность собравшихся кандидатов мешали нормально дышать. Насколько я знал, посторонние экипажи в Академию не допускали. Именно поэтому все поступающие и собрались в одном месте в ожидании специального поезда. Поступающих было больше, чем я ожидал. И каждый выглядел словно граф на приеме у императора. Многие уже успели разбиться по кучкам и завести беседы. Но больше всего меня напрягала компания, в самом центре которой стоял тот самый наглый хлыщ, с которым я успел повздорить на своей платформе. Ну, конечно, я бы мог сразу догадаться, куда именно он так торопился. Я старался не обращать на них внимания, но этот наглый чужак, по всей видимости, специально говорил так громко, чтобы я... Нет, чтобы все его услышали. «Вы чувствуете? Хм-хм. Чувствуете это?» Принюхиваясь и специально привлекая внимание, произнес он. «Что?» — наигранно ответил ему один из компаний. «Облезлой псиной воняет». Вокруг захихикали, а стоящие рядом девчонки шепотом начали обсуждать цвет моих волос. Я недовольно поморщился. «Если начну конфликт прямо сейчас, в академии могут ко мне предвзято отнестись. Но ничего, я ему это еще припомню». Я стоял с каменным лицом, полностью игнорируя болтовню аристократов. Компания подошла ближе, но это ничего не изменило. Видя, что привычная тактика не работает, один из богатеньких мальчиков решил задеть меня плечом. Другой успел обойти сзади и крайне удачно выставил ногу. Смешно. Я все видел и мог бы с легкостью увернуться. Но сделал вид, словно падаю, и со всего размаха ударил рукой прямо в лицо одному из задир. Попытался ударить. Кулак не успел достичь цели и завис в воздухе, а я остался в довольно странном положении. Душу грела перепуганная физиономия богатенького мальчика, который, судя по всему, тоже не мог пошевелиться и так и смотрел на мой фамильный перстень у своего аристократического носа. «Черт, опять забыл перевернуть», — мелькнула запоздалая мысль. Длилось это недолго, всего пару мгновений. А чуть позже перед нами появился пожилой мужчина в странной узорчатой мантии. «Осторожнее надо быть, молодой человек», — обратился он ко мне. Волна смешков снова прошлась среди присутствующих, а те, кто пытался меня подставить, уже отошли в сторону компании того чужака, который теперь с наигранным осуждением качал головой. Говнюк. Спустя некоторое время подъехал поезд. Шикарный даже снаружи, явно предназначенный исключительно для аристократов. Правда, когда мы зашли внутрь, оказалось, что не все ехали на равных. Для элиты предназначались специальные места повышенной комфортности. Остальные, среди которых был и я, ехали на обычных сиденьях. Все сторонились меня, видимо, уже понимая, кто в Академии станет главной мишенью для насмешек и нападок богатеньких особ. Хотя это мы еще посмотрим. По прибытии в Академию времени отдыхать не было. Нас сразу построили и повели через невероятной красоты территорию. Академия. Мне даже стало немного стыдно, что я посчитал обычный вокзал частью этого места. В конце пути нас ждал огромный зал для торжественных церемоний. И даже постоянные косые взгляды и шепотки среди наглых богатеев не могли стереть с моего лица довольную хмалку. Пока мы шли к своим местам, на нас то и дело бросали заинтересованные взгляды, собравшиеся на церемонию представители знатных родов. Мы прошли вперед и остановились перед небольшим возвышением. Кандидатов на обучение построили в шеренгу и начали вызывать по фамилиям, в алфавитном порядке. И тут я уже не смог сдержать волнения. Понял, что прямо сейчас решается моя судьба. После первого же прошедшего парня стало понятно, что это и есть та самая процедура проверки, о которой говорилось в письме. Оказалось, это нечто вроде инициации, где каждому называли какие-то буквы. Я не понял, что именно они означают, но понял, что это очень важно. Наверное, так определяли нашу силу и предрасположенность к магии. После оглашения результата первого кандидата я краем глаза заметил довольную физиономию одного из присутствующих в зале высокородных аристократов. Может, белобрысый змеёныш был его родственником? Следующий юноша поднялся на возвышение. Мрачный тип в темной мантии, проводивший проверку, приложил к его груди металлический лепесток и плотно прижал. Артефакт сначала засветился, а потом просто сгорел дотла, оставив лишь пятно пепла. Оглашение результата – Снова довольная ухмылка одного из гостей и следующий. Потом подошла очередь девчонки, которой я пытался помочь на вокзале. После ее результата по залу прошлись шепотки, которые показались мне слегка встревоженными. Похоже, она оказалась довольно способной, и многие ей заинтересовались. Но когда на сцену выступил тот самый чужак, в зале и вовсе стало тихо, все ожидали его результата. — Владеет двумя стихиями, — разнеслось по залу. Раздались негромкие аплодисменты. Похоже, и сами участники, и присутствующие представители знатных родов были весьма впечатлены. Мое сердце бешено колотилось. «Скоро моя очередь!» Вперед прошло еще несколько людей. Наконец я услышал свою фамилию. «Волков!» — произнес сухой, холодный голос. Ладони мгновенно вспотели. Я сглотнул и на деревянных ногах двинулся вперед. «Не думал, что буду так нервничать!» Снизу за мной следила целая толпа людей. Кто-то смотрел с нескрываемым интересом, кто-то же пытался показать безразличие и презрение. Но все они ожидали моего результата. Проводивший процедуру сотрудник академии внимательно посмотрел на меня. Я поймал взгляд холодных и каких-то безжизненных глаз. Этот человек просто делал свою работу, и ему не было дела до моих тревог. Так же, как и до этого, он приложил к моей груди металлический лист И прошептал фразу на незнакомом языке.